Толстовская и Чеховская в живом трупе Замысел живого трупа не содержал в себе на первый взгляд ничего, хоть отдаленно родственного чеховским пьесам. В судебном деле супругов Гиммер, о котором рассказал Толстому прокурор Давыдов, писателя привлекла тема трагедии трех хороших людей, безвинно пострадавших от слепой буквы закона. Самое удивительное и самое жизненно ужасное, во всем этом деле, говорил Толстой, то, что все участвующие хорошие люди: и прежний муж человек хороший, и новый хороший, и жена добрая, трудолюбивая женщина, и судьи хорошие, сердобольные люди, все хорошие, и, несмотря на это, жизнь трех людей все-таки приносится в жертву какому-то неумолимому Богу. В лешем Чехов некогда тоже пытался изобразить лишь хороших людей, но он искал причину их несчастья и во взаимном недоверии, и предвзятости, сводя все дело к личной нравственности. Толстого больше интересует иное. Он замыслил показать, как жизнь трех хороших людей приносится в жертву неумолимому богу формализма – казенщины. Между первым замыслом художника и конечным его воплощением часто лежит пропасть. Конфликт лешева был коренным образом переосмыслен Чеховым в дяде Ване». Первоначальный замысел живого трупа тоже не остался неизменным. Собственно говоря, мысль Толстого показать противоречие трех хороших людей с неправдой суда реализована лишь в последнем шестом действии драмы. Федя Протасов, чтобы развязать безнадежно запутавшиеся соотношения в семье, сознательно идет на юридическое, гражданское, общественное самоубийство, и когда тайна живого трупа раскрыта, предстает перед судом, словно за то, что и в самом деле вовремя не покончил с собой. Виктор и Лиза, подобно ему, чувствуют себя безвинными жертвами законодательного произвола, разрушившего их счастье. Впрочем, заметные и разница в поведении перед лицом правосудия Камергера Каренина и Феди Протасова. Монолог Феди у следователя – живое гневное обличение насилия судебной власти. Федя может говорить так прямо и резко, потому что он уже не принадлежит этому обществу, не подвластен суду и государству, ведь он труп. Другое дело Каренин. Его возмущение допросом и судом – Это возмущение оскорбленного аристократа, который, по словам матери, еще семилетним ребенком был горд своей чистотой, своей нравственной высотой. И все же в финале Федя, Виктор и Лиза составляют единую группу людей, страдающих от грубого вмешательства в их жизнь. Тут Толстой дал волю своей никогда не затухавшей ненависти к судебной и государственной машине – слепо давящие жизнь живого человека, пренебрегающие правами личности, грубо попирающий лучшие чувства и порывы. Судьи, вопреки первоначальному замыслу Толстого, не могли оказаться хорошими людьми, ведь сами они рычаги этого бездушья формализма. Едкую окраску приобрел образ следователя одного из тех, что получают по двугривенному за пакость. Эпизодическая сценка перед допросом, фривольный разговорец следователя с приятелем, выдает всю его моральную нечистоту. Какая наглая узурпация права судить людей, мизинцы которых он не стоит, которые его и в переднюю не пустят. В негодующей отповеди Феди следователю мы слышим голос самого Толстого, Его критика, его общественная позиция проявилась в прямом открытом отрицании бесчеловечности государственных устоев официального правопорядка. Нельзя не признать, что в этой части у драмы Толстого мало сходства с пьесами Чехова, где социальные противоречия не выходят наружу, прячутся в подводном течении. Однако и этот не чеховский прямой конфликт с властью, судом, имеет словно двойное дно. «Мне вдруг стало необычайно ясно, — говорил Толстой А. Б. Гольденвейзеру в период работы над трупом, — что все зло в узаконениях, то есть не в том, главное, что люди делают дурно, а в том, что насильно заставляют других делать дурное, признанное законным». Следователь мог попасться... И не негодяй. Судьи могли быть хорошие люди, как думалось в начале Толстому. А результат получился бы тот же. Тут не злая воля отдельных лиц страшна, не злоупотребление чиновников опасное, лицемерные общественные нормы, враждебные личности, частному человеку, нормы, признанные и закрепленные в статьях закона. Вот что делает неизбежной трагедии героев. В столкновении со слепой судебной машиной и Федя, и Каренин, и Лиза вызывают сочувствие автора. Несчастное положение словно уравняло героев, но это не значит, что Толстой считает их всех одинаково хорошими людьми, не видит противоречия между ними самими. Писатель не ограничился разработкой того трагического положения, какое было подсказано судебным делом Гиммер. С первоначальным замыслом совместилась другая художественная задача – исследовать истоки семейной и общественной трагедии героя, показать, что заставило его сделаться живым трупом. Получилось так, что Федя Протасов выдвинулся у Толстого как трагическая фигура, как особый привлекательный характер. От общего положения действующих лиц драмы Толстой перешел к углублению в их характеры, противопоставив Протасову Каренину. На допросе у следователя Федя рассказывает, «Живут три человека, я, он, она. Между ними сложные отношения, борьба от добра со злом, такая духовная борьба, которую вы понятия не имеете. Борьба это кончается известным положением, которое все развязывает. Эти сложные отношения, духовная борьба – Истоки внутренней драмы Протасова и определяют развитие действия в живом трупе, пока уже в конце пьесы в судьбы героев не вмешивается судебное насилие. В первом по преимуществу психологическом конфликте и надо искать корни родства живого трупа с драматургией Чехова. К утверждению диалектики характера в драме Толстой шел несколько иным путем, чем Чехов. В 1890-е годы Толстой много думает над тем, как передать в искусстве текучесть человека, его реальную жизненную сложность, соединение в одном и том же характере, порой прямо противоположных и изменчивых свойств. Диалектическое представление о мире, его сложности, подвижности, изменяемости, Толстой старался увязать со своей идеалистической философией. Вопрос о движении, изменении, сцеплении явлений особенно занимал его в теоретическом плане в 1890-е годы. Заглянем на страницы Толстовского дневника. 27 марта 1895 года. Один из главных соблазнов, едва ли не основной, Это представление о том, что мир стоит тогда, как и мы, и он, не переставая движемся, течем. 15 марта 1898 года. Все движение. Человек сам непрестанно движется, и потому все ему объясняется только движением. Эту мысль Толстой беспрестанно повторяет, варьируя ее на разные лады, но всегда соизмеряя со своим религиозным пониманием жизни. Признание противоречивости человека, изменчивости его духовного мира нужно Толстому для вывода – божеское есть во всех людях, во всем. Слабость Толстого как философа и моралиста не должна заслонить от нас сильных сторон его представления о мире и человеке, которая приобретает новую ценность в связи с его творческой практикой. Диалектика души, подмеченная Чернышевским в ранних произведениях Толстого, была во многом стихийной диалектикой художника. В 1890-е годы изображение текучести, психической разносторонности характера начинает волновать писателя как осознанная задача, которой он ищет теоретическое объяснение. В дневнике конца 1890-х годов все чаще попадаются записки, в которых Толстой прямо связывает свои отвлеченные рассуждения о текучести с темой художественного произведения. 19 марта 1898 года. Одно из величайших заблуждений при суждениях о человеке в том, что мы называем Определяем человека умным, глупым, добрым, злым, сильным, слабым, а человек есть все, все возможности, есть текучее вещество. Это есть хорошая тема для художественного произведения, и очень важная и добрая, потому что уничтожает злые суждения. Толстой обращает внимание не на устойчивые черты характера, добрый, злой, умный, глупый, а на психологические перемены, душевные состояния, и в этом сближается с Чеховым. Но если Чехов в своем стремлении показать сложность, изменчивость человеческого характера исходит из презрения ко всякой фирме и ярлыку, то толстым движет нечто иное – Свое представление о текучести он использует для подтверждения заповеди «Не судите, да не судимы будете». Однако в обоих случаях реализм писателей, обогащенный тонким изображением психологии, остается в выигрыше. Диалектику внутреннего мира человека Толстой воссоздал во многих произведениях позднего периода. В воскресенье с его программным рассуждением «Люди, как реки», в Хаджи Мурате и других, но как удалось писателю сделать это в драме, жанре, рискованным традиционными условностями? Присмотримся же ближе к основным героям толстовской пьесы. Сами свойства личности Феди Протасова, его совестливость, нервность, чуткость, почти болезненная восприимчивость делают его в чем-то близким героем Чехова. Только для Чехова, Важнее общественная психология – типичное настроение времени. Свойства своих героев Толстой расценивает как общеморальное или чисто национальное. П.А. Сергеенко пересказывает свой разговор с Толстым по поводу его пьесы. «А как вы довольны работой?» «Ничего, меня очень интересует этот труп, Федя». «Да, он должен у вас выйти особенно хорошо». И это чисто русский тип. Он и алкоголик, и беспутный, и в то же время отличный души человек. Итак, при общности внимания к психологии человека отправной пункт у писателей различен. У Чехова это прямое отражение настроения неудовлетворенности интеллигенции. У Толстого моральный критерий совести чистой души русского человека. Но писатели приходят к сходной трактовке конфликта. Ненормальность общественного устройства отравляет частную жизнь людей, умножает и поддерживает внутренние драмы, недовольство и тоску. Драматическое положение в живом трупе, как и в пьесах Чехова, не возникает на наших глазах. Собственно говоря, завязка произошла задолго до того, как раздвинулся занавес, и Толстой и Чехов вводит нас в накаленную внутренними противоречиями близкую к кризису обстановку. Войницкий в пьесе Чехова не первый день тяготится сознанием, что глупо проворонил жизнь. Соня вот уже две недели не разговаривает с мачехой. Елена Андреевна, в свою очередь, недовольна Соней и раздражена капризами профессора, которого давно не любит. Неблагополучие чувствуется всеми, нервы натянуты, отношения обострены. То же и в толстовской драме. В доме Протасовых неспокойно федям в который раз нарушает слово и едет проматывать деньги к цыганам. Его жена Лиза глубоко страдает. Мать Лизы, Анна Павловна, все сильнее ненавидит Федю. С первых же реплик в пьесе чувствуется высокое внутреннее напряжение. Каждое слово, даже внешне нейтральное, несет в себе как бы дополнительный заряд. Неблагополучие в семье, сложность отношений, запутанность самого положения, заставляет героев неотступно думать все об одном. Возникает тот знакомый нам по драмам Чехова скрытый психологический ток, который все время сопутствует значительным и незначительным событиям, развертывающимся на сцене. Характер Феди Протасова и причины его внутренней драмы уясняются не сразу. До прямого знакомства с Федей мы много слышим о нем от других действующих лиц, причем... Мнения героя резко расходятся. Только что открылся занавес, а Анна Павловна и ее дочь Саша уже спорят о Феде. Он не дурной, а напротив, удивительный, удивительный человек, несмотря на свои слабости, говорит Саша. Ну, именно удивительный человек, как только деньги в руках свои или чужие, возражает Анна Павловна. И Саше, и прибывшему с визитом к Каренину. Анна Павловна с раздражением говорит о пьянстве, обманах, неверностях Федя. Она недоумевает, как можно любить такого человека тряпку. Лиза же не согласна с матерью. «Все, что хотите, но только бы не разлучаться с ним», — говорит она. «Это вызывает целую бурю негодования. Мод, пьяница, развратник», — кричит Анна Павловна, теряя самообладание. Наши чувства к людям, замечал Толстой в дневнике в период работы над трупом и в тесной связи с ней, окрашивают их всех в один цвет. Любим, они все нам кажутся белыми, не любим — черными. И во всех есть и черные, и белые. Ищи в любимых черное, а главное в нелюбимых белое. Анна Павловна ослеплена своей неприязнью к Феде и видит в нем только черное». Толстой как бы поворачивает к нам героя разными сторонами, показывая различные отношения людей к Феде. Косвенные характеристики приобретают в драме тем большее значение, что автор лишен собственной речи. Впрочем, после первой картины еще нельзя определенно решить, кто прав в семейном споре о Протасове. Нам надо своими глазами увидеть Федю, узнать силу его обаяния, убедиться в сочувствии к нему автора И тогда задним числом отзывы Анны Павловны, Саши, Лизы о Протасове начинают характеризовать их самих. Первая встреча зрителей с героем – сцену у цыган. И пьянство, и цыгане, и увлечение Машей – это как будто все то, за что так сурово осуждает его Анна Павловна. Но когда мы видим Федю воочию, то убеждаемся, что это – то да не то. Перед нами тонкий, умный, поэтический человек. Федя тоскует о давно ушедших временах, когда, как в цыганских песнях, жизнь человека определяла даже не свобода, а воля. Да разве это не синонимы? Нет. Свобода дается человеку после того, как он был закрепощен, скован, а воля... Это первородное, естественное его состояние, просто несоизмеримое с современным фальшивым устройством общества. Увлечение Феди цыганами и их песнями вовсе не при чудо опустившегося барина, а попытка забыться, выход, пусть иллюзорный, в мир естественности, воли. Где не правят общественное лицемерие? Федю не спутаешь с его случайными собутыльниками, Будкевичем, Коротковым, сыто рассуждающими о том, какая лошадь выиграет дерби и кому следует давать предпочтение, француженкам или цыганкам. Протасов человек высокого строя чувств. Его отношения с цыганкой Машей полны нравственной чистоты, благородства. Уход Протасова из дома поначалу мотивирован как будто бы лишь его семейной драмой – тем, что в Лизе нет изюминки. «Я не мог удовольствоваться семейной жизнью, которую она мне давала, и чего-то искал и увлекался», — объясняет Федя Обрезкову. В черновых вариантах о том же яснее говорит Лиза, но, оказывается, дело не только в семейной жизни. «Я вижу, что он не удовлетворен жизнью. Это-то и ужасно. Я не могу дать ему того, что он хочет. Он вечно страдает, я вижу это». И это страдание проходит только, когда он выпьет, и только тогда он забывает то, что его мучает, но зато забывает и меня, и все. Лиза видела, как Федя страдает, но не понимала, почему. Она была духовно чужда мужу, его метанием. Общество, в котором они жили, не вызывало у нее резкого чувства стыда. Ей все казалось обычным, нормальным, приличным там, где Федя видел лишь ложь, лицемерие, пакость. Неотношения с женой, кроткой, доброй, любящей женщиной, по определению Обрезкова, были первопричиной душевной трагедии Феде. Семейная драма лишь последствия и спутницы его мучений. Основой вечных страданий Протасова служат более глубокие мотивы. «Ведь всем нам, в нашем круге, в том, в котором я родился, — говорит Федя Обрезкову, — «Три выбора, только три. Служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь. Это мне было противно. Может быть, не умел, но главное, было противно. Второй – разрушать эту пакость. Для этого надо быть героем, а я не герой. Или третье – забыться, пить, гулять, петь». То, к чему другие претерпелись и чего не замечают в каждодневном течении жизни, это фальш слов, дел и поступков, въевшиеся в людей, ставшие их второй природой, для Протасова источник мучений и стыда. Что я не делаю, признается Феде князю, я всегда чувствую, что не то, что надо. И мне стыдно. Я сейчас говорю с вами, и мне стыдно а уж быть предводителем, сидеть в банке. Так стыдно, так стыдно. Чувство больной совести сопровождает Протасова как тень, не отпускает его ни на минуту, и потому он никогда не мог бы сделаться преуспевающим чиновником вроде Виктора Каренина, человеком почтенным и респектабельным. — Не могу, не могу глупости писать, — говорит Протасов Маша в одном из вариантов пьесы. «Считать деньги чужие, да еще нечестные не могу». Помимо его пронзительной искренности, это, в конце концов, пассивное свойство, в Феде поражает исключительная нравственная стойкость. То, что ему противно и стыдно лгать, давать взятки в консисторию, он не согласится делать, кажется, и под пыткой, и потому так неуютно, так холодно жить Протасову. Драматизм пьесы не только в исключительном положении Феди Отщепенца, которого обстоятельства заставили стать живым трупом, драматизм и в каждодневном, постоянно гнетущем героя чувстве неправды. Кроме прямого столкновения с законом, судом, есть в Толстовской пьесе и другое, скрытое, давящее противоречие всего уклада жизни, ее норм, выступающих как власть, обычая, порядок будней. Конфликт, делая Гиммер, не давал тут материала, но Толстой художественно исследовал это противоречие в судьбе основного героя драмы. Всем недоволен был Федя и тогда, когда внешне все еще казалось обычным, нормальным, когда будни семейной жизни, службы в банке словно бы не могли быть поводом для трагедии, но в каждом дне этой нормальной жизни оскорбительная бессмыслица, противоестественность признанной лжи. Зло — это неуловимое, оно везде, в каждом светском разговоре, в любой канцелярской бумаге, в праздниках и в буднях. Пьеса Толстого, развиваясь как нарастающая трагедия трех людей, ставших жертвами буквы закона, служит в то же время уяснению и распознаванию причин жизненной драмы Феди. Не надо думать, что этот второй, текущий в подводном течении конфликт, Заметен лишь в предыстории героя, в его рассказах о себе Обрезкову и Петушкову. Нет, он находит свое воплощение и в сюжетной ткани пьесы, в контрасте характеров Феди и Виктора Каренина.